Глава четвертая В амбаре стоял все еще накрытый брезентом пирс Эрроу, а Эмили не было. «Мы договорились встретиться здесь!» — воскликнула Нина. «Так и знала! Опять струсила!» «Я не струсила!» — раздался резкий голос, который без сомнения принадлежал Эмили. Однако он звучал приглушенно, словно из-под горы одеял. «Я здесь!» Нина сдернула брезент, и я понял, что допустил большую ошибку. Надо было закрыть окна и опустить крышу. Видно, я совсем потерял голову при виде мягкой обивки, изящных серебряных ручек, приборной доски из древесины с наплывами и руля под эбеновое дерево. В результате на заднем сиденье пестрая кошка кормила целый выводок новорожденных котят. Кроме кошачьего семейства в машине никого не было. «Где ты?» — прокричала Нина. «Ради бога, Эмили! Влезай! Надо торопиться!» Распахнулась дверь дилижанса, и появилась Эмили с потрепанным белым боа через плечо. «Как ты могла подумать, что я струшу?» — возмущенно спросила она. «Еще полчаса назад воспевала мою смелость». Тут я заметил длинную царапину на левой щеке Эмили. До да меня дошло! На плече у нее не боа, а огромный облезлый котяра, который объявил себя королем местного кошачьего населения. — Не жарковато для меха? — спросила Нина. — Для такого замурчательного в самый раз! — возразила Эмили и погладила кота по всей длине. Кот громко затарахтел, словно в амбаре завели трактор. Эмили шмыгнула носом и потерла глаза. — Знакомьтесь, мой новый друг! Он сцепился не на жизнь, а насмерть с серым котом. Я их разняла. И залезла с ним внутрь, чтобы он немного успокоился. Он меня тоже успокаивал. Дружеское участие — это чудесно. К сожалению, у меня кажется на него аллергия. На кота, а не на участие. — Это горлодар, сказал я, забрав хвостатое чудовище у Эмили и выставил его на улицу. — Он истошно воет, когда злится. «И вообще по всякому поводу!» «Как я его понимаю!» — воскликнула Эмили и чихнула. Я протянул ей очередную банданом. «Сокращенно горлик. Он, кстати, пользуется большой популярностью у дам. И кот, с которым он якобы дрался, скорее всего, кошка. А также он с большой вероятностью приходится отцом-котятам, которых вы найдете на заднем сиденье вашего автомобиля». Эмили перестала сморкаться в бандану. — В машине котята? — Смотрите сами, — сказал я и, пользуясь случаем, положил руку на спинку сиденья и украдко погладил обивку большим пальцем. На ощупь она напоминала свитер, который матушка подарила мне перед отправлением в колледж. — Это кашемир? — спросил я. Нина нетерпеливо топталась около дилижанса. — Это кашемир? — передразнила она меня. — Тоже мне ковбой. Эмили не обратила на нее внимания. «Да, обивку выбирал Арчер, мой муж. Он обязательно хотел пирс эр -роу, ему понравился маленький лучник на капоте. И настоял, чтобы обивка была кашемировая. Я сказала, кожа более практичная, а он ответил, посмотрите, кто вдруг заговорил о практичности. Мне очень жаль. Кошки всегда ищут темное место, чтобы окатиться». — Ничего, — ответила Эмили. — Вернусь в Сан-Франциско, куплю другую. Только и всего. Я вдруг осознал, как легко Эмили отнеслась к порче обивки. Я ожидал что-то вроде «О, нет, только бы пятен не осталось!» или «Ну вот, придется заново обивать заднее сиденье. А тут вдруг «Куплю другую!» Я даже решил, что ослышался и переспросил, «Другую что?» «Машину!» Не моргнув глазом, ответила она и позвала. «Нина, иди посмотри на котят. Какие же они милые!» «Я не любитель кошек», — буркнула Нина, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Эмили, пожалуйста, поторопись. Еще нужно переодеться». Эмили опустила глаза на траурно-черный костюм для посещения адвокатов, теперь украшенной серебристой кошачьей шерстью. «Зачем?» Подумаешь, немного шерсти. Не шерсть! Платье! Нужны штаны! Скорее! План побега был хорош, за исключением одного существенного изъяна. Надо было уехать до приезда остальных. Как говаривала одна наша гостья, любительница путать пословицы, во что бы то ни пристало. Эмили с Ниной побежали переодеваться, а я занялся котятами. С кошкой, с трофочкой сокращенная от катастрофы. Пришлось повоевать, она не давала переместить свое потомство. Не было времени искать коробку, и на первое время я постелил попону в заднем ящике дилижанса и перенес туда парочку котят. Строфа не скрывала возмущения, однако я предусмотрительно надел перчатки, в которых мы натягивали колючую проволоку. Когда я вернулся за остальными, она уже сдалась и покинула поле боя. Это, конечно, облегчило задачу, Но я забеспокоился. Когда новорожденных сразу забирают, мама-кошка иногда отказывается от них, и потом ей уже никак не докажешь, что она имеет к детям какое-то отношение. Выкармливать бедных брошенных малюток из пипетки рискованно, поскольку коровье молоко они не переваривают, а кошку ударить затруднительно. Однако опасения улетучились, когда я встретил строфу по пути к дележансу. Я совершал второй рейс, неся в каждой руке по котенку, а она тащила одного из отпрысков, ухватив его зубами за шкирку, обратно в пирс Эрроу. Сизифов труд. Рот у нее был только один, а руки у меня две. Перевес явно был на моей стороне. Затем я услышал вдалеке гул мотора нашего минивэна, поскорее положил последние пушистые клубочки внутрь и подсунул под крышку ящика еще одну попону, оставив щель, достаточно широкую, чтобы кошка могла пролезть одна, но с неполным ртом котят. Когда я подлетел к двери амбара, над горизонтом в конце дороги, ведущей кранчо, ранчо, показалось облачко пыли. Я прикрыл дверь и стал подглядывать в щель. Что же будет дальше? Как-то мама повезла меня, совсем маленького, по магазинам в Мемфис. Уж не помню зачем. И в одном местечке мы натолкнулись на кинетоскоп даже в те времена устаревшей и вытесненной живыми картинами. Впрочем, еще не полностью, раз хозяин магазина его купил и пока не выкинул. Опускаешь монетку в специальное отверстие сбоку, смотришь в видоискатель, крутишь ручку и, о чудо, специально для тебя показывают фильм. Говорят, в некоторых кинетоскопах попадались обнаженные женщины. Увы, я ничего подобного не видел. И уж точно не в ту поездку с мамой. Мне показали двух котов на ринге. Они прыгали на задних лапах, их поддерживали специальные упряжки, и дубасили друг друга маленькими боксерскими перчатками. В то утро я подглядывал в щель за происходящим. События разворачивались следующим образом. В окне спальни койоты показалась Нина и замахала рукой, подзывая Эмили. При виде быстро приближающегося микроавтобуса обе изобразили крайнее отчаяние, нырнули вниз, и скрылись из виду за подоконником. Далее мы наблюдали каждый из своего укрытия, как Макс припарковал машину и вылез первой, чтобы открыть для прибывших из Ирина дам двери, сначала правую, потом левую. Как только все дамы перекочевали под крышу террасы, Нина и Эмили привстали. Эмили собиралась что-то сказать, однако Нина приложила палец к ее губам и стала прислушиваться, склонив голову к окну. Я, в отличие от них, видел со своего наблюдательного пункта, как Макс поспешил распахнуть перед дамами входную дверь, как они одна за другой прошествовали внутрь, и дверь закрылась. Нина, этажом выше, услышала стук и предостерегающе подняла руку. «Подожди!» Я успел досчитать до десяти, как должно быть и Нина. Затем она подняла раму и вылезла в окно в своем летном облачении. Штаны-галифе, белая блузка и высокие сапоги. Эмили последовала за ней. В похожем наряде, за исключением сапог. Она, разумеется, надела красное, чтобы защищаться от ядовитых тварей. «Жаль, порции меня не видят», вздохнула бледная от ужаса Эмили. Мы ждали в машине, пока Нина пошла за ключами. Я запарковался за ангаром, где стоял Нинин самолет. Там был узкий клочок тени. Мы не успели почистить заднее сиденье седана перед отъездом, поэтому уместились все втроем на переднем. Эмили сидела в серединке, отвернув от меня колени, чтобы я мог переключать передачи. Пока мы удирали на всех парах, подпрыгивая на кочках и разбрасывая гравий, Нина размахивала руками, как ребенок на аттракционе. «Наконец-то мы вырвемся из унылого душного болота!» — кричала она, подставляя ладони ветру. «Тебе понравится летать, Эмили! Послушай, солнце, поскольку это твой первый раз!» «Будет недолго и не слишком высоко. Сегодня прокачу тебя бесплатно, но потом, подруга, будь добра, выкладывать по доллару. И снаряжение тоже пока в подарок». «Снаряжение?» — насторожилась Эмили. «Ну да. Шлем и парашют». «Зачем парашют?» «Если вдруг не понравится, что вряд ли. Самый быстрый выход через борт». Эмили порывисто вздохнула. «Выпрыгивать я точно не буду». «Не зарекайся». Потом Нина рассмеялась и потрясла Эмили за коленки. «Я шучу, глупышка! Парашют на случай аварии! Напомню показать, как он открывается, прежде чем полетим!» Когда Нина вылезла, Эмили, вопреки моим ожиданиям, не сдвинулась на дальний край сиденья, а осталась рядом. Я физически ощущал, как ее трясет. «В этот раз доехали гораздо быстрее», — сказала она. «Я не успела решить». — Да, дилижанс красивый, но медленный, — сказал я. — Знаете, не обязательно летать, если не хотите. — Хочу. Я сама попросила. Но сейчас... Уилл Роджерс не идет из головы. Уилл Роджерс, если вы не знаете, был крайне знаменит до войны. Играл в адевилях, потом в кино. Писал заметки в газетах. В первые годы депрессии его читали все, от мала до велика. Люблю его высказывания... В жизни можно посмеяться над чем угодно, если это случается не с тобой. Незадолго до того лета он погиб в авиакатастрофе вместе с пилотом по фамилии Пост. Вспомнил интересный факт о Уайли-Посте. Уайли-Пост? Кто это? Значит, Эмили думала не о катастрофе? Тогда не надо бы наводить ее на эти мысли. Это друг Уилла Роджерса. Погодите-ка. «Да, да, я просто забыла имя. Он был пилотом». Вслед за именем Эмили вспомнила и остальную часть истории, так как радость на ее лице быстро сменилась тревогой. «Интересный факт? Интереснее, чем то, как он погиб и заодно погубил Уилла Роджерса?» «У него был один глаз», — промямлил я, «и он водил самолеты лучше, чем многие с обоими глазами». «До поры до времени», — заметила Эмили. Вряд ли он упал из-за отсутствия глаза. Скорее всего, отказала техника. Такое сплошь и рядом случается, никто не застрахован. Человек с ключами от ангара, наверное, ушел обедать. Если Нина его не найдет, поедем домой. Хорошо, сказал я. Вот только согласится ли Нина? Есть еще масса вариантов. Например, разбить окно в офисе камнем и перерыть стол в поисках ключа. Или взломать замок с помощью шпильки. Или снести выстрелом, раз уж есть кобура на поясе и пули в кармане. Вряд ли Нина поедет домой только потому, что человек с ключами от ангара ушел обедать. Эмили обеими руками держалась за ручник. Наверное, чтобы не сползти на пол и не забиться под сиденье. Я боюсь высоты, — проговорила она, крепко зажмурившись. — Даже когда просто смотрю вниз с лестницы, голова кружится зачем же вы тогда просили нину вас прокатить удивился я чтобы доказать порции что я не скучная как она говорит призналась эмили приоткрыв глаза и доверчиво глядя на меня если бы я вдруг начала летать на самолетах она наверняка удивилась бы а это моя самая заветная мечта удивить тринадцатилетнего ребенка не просто ребенка дочь я бы даже согласилась умереть чтобы она удивилась «Развлеките меня, пожалуйста, пока Нина не вернется». «Слепота на один глаз меняет пространственное мышление», — начал развлекать я. «Вы когда-нибудь смотрели на фотографию через стереоскоп?» «Стереоскоп?» — повторила Эмили тихо. «Деревянная штуковина на длинной палке с двумя окулярами. Туда вставляют две фотографии одного объекта». «У мамы был. Знаете, как он работает?» Она помотала головой. Фотографии сделаны под разным углом, как видит правый и левый глаз по отдельности. А вместе получается объемная картинка. Так устроен мозг. И когда одного глаза не хватает, у человека отсутствует часть картинки, и ему труднее оценивать расстояние. Нет пространственного мышления. Довольно продолжительное время спустя Эмили заставила меня повторить рассказ для Нины. Как только я закончил лекцию, Нина заявила. «Слушай, м «У тебя глаза расположены далеко друг от друга. Ты, по идее, должна видеть вещи со всех сторон. Ну, как персонажи комиксов с рентгеновским зрением. Например, какого цвета у меня сегодня белье?» «На тебе вообще сегодня нет белья», — не моргнув, ответила Эмили. Нина радостно захлопала в ладоши. «Неплохая сценка для Водовиля. Давайте создадим бродячую трупу. Аварда Варда наймем водителем фургона». Тогда у аэродрома, пока мы ждали известия от Нины, Эмили закрыла оба глаза, потом приоткрыла ближайший ко мне. Некоторое время изучала меня, затем промолвила. Изображение не становится плоским, а голова болит. Она выпрямилась и открыла оба глаза. Хотя, кажется, понимаю про разные углы. Надо найти мамин стереоскоп. У нее была целая коробка фотографий землетрясения в Сан-Франциско. Странно, что она их хранила. «Вы выжили в землетрясении?» «Да. Мне было три года, я почти ничего не помню. Хотя иногда кажется, что помню, потому что часто рассматривал эти фотографии в детстве. Мама говорила, все к лучшему. Землетрясение разрушило множество ужасных трущоб». «А как же обитатели?» — спросил я. «Они, должно быть, нашли другое жилье», — ответила Эмили, — Закрыла оба глаза и упала на сиденье. «Расскажите что-нибудь еще, Варт. Скорее!» Я воздержался от комментариев. Не мне судить, насколько ее мама была права насчет лишившихся крова. И момент был явно неподходящий. К тому же даже моя матушка, которая тоже выросла в бедноте, могла отпустить подобную ремарку. Я собирался рассказать историю о кинескопе и котах-боксерах, когда из-за угла ангара вышла Нина, помахивая связкой ключей. За ней следовал сторож и долговязый парнишка. «Как он летает?» — спрашивала Эмили. «Ведь у него нет крыльев». Мы втроем стояли перед ангаром, пока сторож с мальчишкой выкатывали самолет. На месте крыльев и правда были лишь небольшие выступы, больше похожие на плечи. Точь-в-точь точь фанерная машинка для ежегодных гонок на мыльных ящиках. «Смотри», — объявила Нина, — «тебе понравится». Она вскарабкалась на колесо рядом с кабиной, как я залезал на козлу дилижанса, и открепила L-образную скобу. Затем поднырнула под корпус и вытащила точно такую же снизу. Потом просеменела к хвосту, ухватилась за кончик сложенного крыла и толкала крыло вперед, пока оно не оказалось на уровне с кабиной. Потом вставила крепежные скобы в специальные пазы по обе стороны крыла и закрутила гайками. Конструкция поддерживалась еще и ремнями, не толще того, что держали мои штаны и с похожей застежкой. Я взглянул на Эмили. Она была очень бледна. «Та-дам!» — торжествующе пропела Нина. «Великолепно, правда? На земле он складывает крылья, как птица. Скоро у каждого в гараже будет собственный самолетик. Сейчас вытащу второе крыло и полетим». «Ни за что!» «Это самоубийство!» — выпалила Эмили. На обратном пути все долго молчали. «Самоубийство?» — наконец процедила Нина. «Я не имею права рисковать жизнью. У меня ребенок». «Это не оправдание. У Шелктона тоже были дети. У адмирала Перри вообще целых десять». «Они мужчины. И что? Почему нам нельзя рисковать и пускаться в приключения?» «Ты смотришь в телескоп с неправильной стороны, Эмили. Жизненный выбор должен расширять горизонты, а не сужать. И дети тоже». «Тебе легко говорить», — нахмурилась Эмили. «У тебя нет детей. Тебе не понять. Чушь! Я знаю, что такое дети. В конце концов, я сама ребенок. Была». «И не повзрослеешь, пока не родишь. Посмотри на меня, Эмили». Эмили посмотрела. «Я тоже». Нина гипнотизировала соседку по комнате, как удав кролика. Под колесами хрустнул гравий. Я понял, что съехал на обочину, вспомнил, что веду машину и вновь уставился на дорогу. «А почему ты не боишься за собственную жизнь?» — продолжила Нина. «Ты не менее цена от того, что у тебя появляется ребенок. По крайней мере, так мне говорила мама». «Ты не поймешь». — повторила Эмили, слегка отодвигаясь от Нины с ее прожигающим взглядом. — Давай останемся, каждая, при своем мнении. — Ну уже Эм! — не отступала Нина. Она развернула Эмили к себе и взяла за руки. — Знаешь, сначала мне тоже было страшно. — Тебе? Ни за что не поверю. — Было. Страшно до смерти. Я тоже была трусишка-зайка, как ты. — Я не трусишка, просто трусишка. Не отрицай. «Но когда я над тобой поработаю, ты себя не узнаешь. Если, конечно, выживешь». «Не смешно», — отрезала Эмили. «Что с тобой не так, Нина?» «О, даже не знаю, с чего начать. Иногда принимаю составлять список и каждый раз устаю и бросаю. Зачем тратить время, когда можно пойти наделать еще глупостей? На ошибках учатся гораздо лучше, чем на успехах, Эм. Почему я мудра не по годам?» «Именно поэтому».